Илья Муромец и Сокольник. Кто бы нам сказал еще про старое? Что про старое, да пробывалое, Про того Илью про Муромца? Как стояло в чистом поле под Киевом, За пятнадцать мерных верст от города — Крепкая застава богатырская. Святорусских их двенадцать ли богатырей. Во-первых, удалый старый Илья Муромец. Во-других, Добрынюшка Никитич Млад. Во-третьих, Алешенька Поповский сын. Во-четвертых, Гришенька Боярский сын. В-пятых, Васька Долгополистый. Во шестых семь молодых братов с бродовичей, да еще ли мужики за лешине. Простояли в чистом поле по три года, ничего в чистом поле не видели. Мимо их никто пехотой не прохаживал, на добром коне никто да не проезживал, птица черный ворон не пролетывал, серый зверь да не прорыскивал. Третий год ли на проходе стал, А четвертый ходит по на уличью, Пораздернули богатыри белой шатер, Стали его шатре да опочив держать, Спали долг день до вечера, Ночку темную да до бела света. На заре, на ранней зорюшке, На рассвете свету белого, На восходе солнца ясного, Налетала на шатер тут птица вещая, Птица вещая да черный вран, Жалобнешенько прокаркала. Пробудился старый Илья Муромец, Будет молода Добрынюшку Никитича. — Ой, ты, братец мой, Добрынюшка Никитич млад, — Во ка на ноги. Что над нашим над шатром поделалось? Налетала на шатер ведь птица вещая. Птица вещая, да черный вран. Желобнешенько прокаркала. Видно, сказывала весточку нерадостну. Выходи-ка, особила шатра. Погляди-ка, по дороге прямо езжи Не проехала ли полениться тут? Не подходит ли под коней лютый зверь? Повскочил добрыня нарезвы ноги, выбегает скоро собила шатра, смотрит по дороге прямоезжей. Увидал сереть дороги ископыть, ископыть великую во пол печи, стал он ископоть, досматривать, ископыть могуча, богатырская. Прибегал назад он в шатер, говорит до да таковы слова: Гой, если вы, братецы мои товарищи, пробуждайтесь-ка от крепко сна. Что мы на заставушки устояли? Что мы на заставушки углядели? Богатырь могучий ведь проехал мимо нас. Восставали тут товарищи от крепко сна. Собирались. Во победный круг. Стали думать думу крепкую. Уж кому-то ехать за богатырем. Расспросить об имени, об отчине. Силы у богатыря отведати Выходил удалый старый Илья Муромец. Говорил до таковы слова. — Не послать ли мужиков залешеньев? — Мужики залешенье, беда дремать. Он продремлют в очистом поле богатыря. Не послать ли семь братов с бродовичей? Все ребята-то молоденькие, беда зевать, Прозевают в очистом поле богатыря. Не послать ли Ваську долгополого? Полы-то у Васьки длинные, На ходу в полах он заплетается. На бою в полах он замешается, Потеряет даром буйну голову. Не послать ли Гришеньку Боярского? Рода он Боярского хвастливого, На бою на драке призахвастница, Даром же положит буйну голову. Не послать ли хоть Алешеньку Поповича? Нраву он захлыщего, зарывчато, И он силу до богатыря, Погинет Алеша по-напрасному. Уж пошлем-ка мы Добрынюшку Никитича, Знает, с он съехаться, Знает он богатырю и честь отдать. Посылали тут Добрынюшку Никитича. Скоро он добрынюшка коня седлал, Скоро он садился на добра коня, Скоро выезжал до поля. Посмотрел из кулака из молодецкого, Видит на поле чернизину. Едет прямо на чернизину, Догоняет в поле добра молодца. Хороша управа молодецкая. Хороши доспехи богатырские. Конь под молодцем, как лютый зверь, Скоки скачет по целой версте, След выметывает до да пол печи. Изо у коня огонь пышет, Из ноздрей-то искры сыплются, Из ушей-то дым кудряв встает. А шелом на молодце, как жар горит, На коне уздечка, как лучи пекут. От стремян, как звезды сыплются, от седла, как ясная заря встает, ясная заря до утрення. Слева стремени, борзой выжлец бежит, На правом плече ясен сокол сидит, По одной руке лесоловей летит, По другой лежа в с руки на руку, Перенашивают свисты Сухо на ухо. Улищают, спотешают добро молодца. Сам сидит он на добром коне, дотешится, Шуточки пошучивает молодецкие. Буевую палец уберет одной рукой, Как пером играет лебединым. Вверх кидает палицу под облако, На лету подхватывает на белые руки, Не допускивает до сырой земли. Увидал добрыня добра молодца, добро молодца окликнул звонким голосом. — Ай же ты проезжий, добрый молодец! А зачем ты на заставу не заезживал? А зачем ты у богатырей не спрашивал? На большему Илье Муромцу челом не бил, грошей подорожный их в казну не клал, на всю младшую на набратью наборную. Как услышал добрый молодец богатыря. Поворачивал к богатырю добра коня, Напущался на млада добрынюшку, Заревел сам, будто лютый зверь. От того вот реву молодецкого всколыбалась сыра земля, Выливалась из рек вода. Добрый конь добрынин ошарашился, Сам Добрыня на коне устрашился, Богу Господу взмолился, Мати Пресвятые Богородицы, «Унеси меня от скорой смерти, Господи!» Под Добрыней конь посправился, Скоро ко заставе поворот держал. Приезжал Добрыня ко товарищам, Говорил товарищам, рассказывал, «Как нагнал я в поле добра молодца!» Стал его выведовать, выспрашивать. Тут коня, ко мне он поворачивал, напущался на меня добрынюшку, заревел сам, будто лютый зверь. Сколыбалась, сыра земля, выливалась из рек вода. Добрый конь мой, ошарашился. Сам я на коне устрашился, Богу Господу возмолился. Унеси меня от скорой смерти господи подо мною конь посправился скоро ко заставе поворот держал говорит добрыня старый илья муромец коли ты уехал от богатыря нам тебя в товарище не надобно поезжай ка ты назад Во Киевград, к молодой жене, ко старой матери. Ай, вы, братицы мои крестовые, Кто из вас из всех удалие, У кого конь порыскучие, За неведомым богатарем поехать И распросить его об имени, об отчине? Если русский богатырь, то побрататься с ним, А неверный — поразведаться. Говорит Алешенька Попович-млад. — Я, Алеша, братцы, поудали всех, у меня конь порыскучие. Скоро сел Алеша на добра коня, скоро едет в очистополе, догоняет в поле добра молодца, окликает молодца да всю голову. — Ты постой, постой, проезжая детинушка, богатыри ли русский ты? Али деревенщина засельщина? Может, ты коня украл, аль мужика убил? А сюда заехал хва стоешь, чужим именем нахвальщик называешься? Как нахвальщику тут за беду стало? За великую досаду показалось. Поворачивал коня он, как люта зверя, на Алешу, на Поповича. Брал Алешу за белы руки, снял Алешу со добра коня, Вынул шилипугу подорожную, шилипугую стигал его, На добра коня садил опять, сам Алеша приговаривал. — Ай же ты, шишира деревенская, уж тебе ли ездить в очистом поле? В очистом поле да на добром коне. Жил бы ты в деревне деревенщина, Пас бы ты в деревне гусей и лебедей Серых пернатых утушек. Едет пьян Алешенька, шатается, Колуке сидельной преклоняется. Увидал Алешу Илья Муромец — Говорил тебе, Алеша, я наказывал, Ты не пей, Алеша, зелена вина, ты не кушай сладких кушаньев. Отвечает млад Алеша Илье Муромцу. Рад бы я не пить и зелена вина, рад бы я не кушать сладких кушенев. Напоил меня нахвальщик хвальщик пьяна Накормил меня он досыта. Тою. Шили пугой подорожную. Говорит тут старый Илья Мурмец. Уж ты, старость, старость богатырская, Мало это большим заменяется. Большему то некем заменитесь. Видно, кроме старика уж ехать некому. Ай вы, братица мои крестовые, Поезжайте-ка раздолицам чистым полем, Заезжайте-ка на гору на высокую, Посмотрите-ка на драку богатырскую. Будет надо мною безвременьеце, Поспевайте, братиться, на выручку. И выходит старый сабела шатра, Обряжает бурушку добра коня, Обряжает скоро-наскоро, Скоро-наскоро да крепко-накрепко. И садится на добра коня. Выезжает в Учистополе, нагоняет добра молодца нахвальщика, а нахвальщик едет на добром коне, потешается утеху и молодецкую, Мечет острые копье в поднебесье, говорит сам, похваляется: Как легко вертеть мне острым копьем также будет мне вертеть Ильею муромцем. Подъезжал к нему Ильюша со бела лица, Становил его до против себя, Говорит ему до таковы слова, Гой, если ты добрый молодец, Что ты рано похваляешься, Не уловя птицы теребишь ее, Не сваривши птицы богу молишься. Поразъедемся косо чиста поля На своих на конях богатырских. Приударим-ка во палицы булатные, Силушки друг у друга отведаем. Как борзагу выжлеца тут добрый молодец Отто стремени отвязывал, Сам ли выжлецу наказывал? Уж ты бегай-ка, выжлец, да по темным лесам, Сам корми-ка свою буйную голову. Как уж мне не до тебя пришло. Ясно сокола с плеча сопускивал, Сам ли соколу наказывал, Ты лети-ка, сокол, на синее море, Сам корми-ка свою буйну голову, Как уж мне не до тебя пришло. Не две грозны тучушки затучились, Не две горы вместе содвигались. Два могучих богатыря съезжались на своих на конях богатырских. В первый раз они сразились, приударили его палицы булатные. Били друг друга да по белым грудям, били друг друга до да не жалеючи, а со всею силой богатырскую. Палицы в окольцах попрыгнулися, отломились по маковкам. У богатырей доспехи были крепкие. Друг друга они не сшибли со добрых коней, друг друга не побили, не ранили, ни которого местечко не кровавили. Становили коней богатырских, говорили сами промежду собой. «Как нам силушки друг у друга отведать?» «Поразъедемся, ка сочиста поля, На своих на конях богатырских, Приударим, кого копья мурзамецкие. Тут друг у друга мы силушки отведаем». Поразъехалися на добрых конях. Во другой съезжалися, сразилися, Приударили во копья мурзамецкие. Били друг друга да не жалеючи, Не жалеющий да по белым грудям, Копья в чивьях поломались. Друг друга они не ранили, только оба и сидел попадали. Становились скоро нарезвы ноги, говорили сами про между собой, Как еще нам силушки отведать. Будем биться плотным боем рукопашкую. Тут друг у друга мы силушки отведаем. Разошлись, разбежались, захватились плотным боем рукопашкой. Друг с другом ломались, водились. С вечера водились до полуночи, со полуночи водились до бела света. По колена в землю приобмялись. У Элито права ножка окатилася, лева ножка подломилася, подхватил его на хвальщик с окоса бедра, опустил на матушку сыру землю и ступил ему на белую грудь. Брал тогда рогатину звериную, заносил до руку правую, заносил до выше головы, опустить хотел до ниже поясу. На буюто смерть Илье не писана. Застоялась во плече рука у молодца, Помутился свет в уясных очушках. Стал нахвальщик над Илью издевать Ай, ты, старая базыга, ты седатый пес. Уж тебе ли ездить в очистом поле, В очистом поле, да на добром коне? Разве неким старичине заменитесь? Ты поставил бы келейку по дороженьке, Собирал бы в окелейке по полушечке, Тем бы старичина и живот питал, Тут бы старичина и живот кончал. Как лежит Ильюша под богатырем! Говорит сам таковы слова. А неладно же было написано. Не Илье в чистом поле убитому. А теперь лежит Ильюша под богатырем. Разгорелось сердце богатырское. Раскипелась кровь да молодецкая. Лежа силы у Ильюши втрое прибыло. Что не серая утица востопорщица, На земле Ильюша поворотится, Замахнется правой ручушкой, Да ударит в очерны груди нахвальщика. Мечет молодца под вышину небесную, Выше дерева стоячего, Ниже облака ходячего. Света белого не взвидел молодец, И летит назад он косырой земле. На лету его Илья подхватывал, На свои на руки богатырские, клал на матушку сыру землю, сам ему садился на черной груди, брал в белые руки булатный нож, заносил до да ручку правую, заносил до да выше головы, опустить хотел до да ниже поясу. Как по Божьему тут повелению! Застоялась во плече рука Ильюшина. Помутился свет во ясных очушках. Стал он молодца допрашивать, стал он молодца выведовать. Ай же ты, удалый, добрый молодец, Ты скажи, скажись, каниутай скажись, ка себя, Ты коей земли, коей орды, Коего отца до да коей матушки, Как тебя да именем зовут, Величают по Отечеству а нахвальщик под Ильей лежит. Хоть мозги в головке потрясаются, вид соясных очушек теряется, и речист язык мешается, сам Илье такой ответ держит. «Ай, ты старая базыга, ты седатый пес, как сидел бы у тебя я на белой груди!» как держал бы в руке булатный нож, не спросил бы у тебя и рода племени, не просил бы у тебя отца и матери, а пластал бы только белу грудь тебе, доставал бы сердце до печенью. Во другой ли раз его Илья допрашивал? В третий раз его Илья выведывал? Не дождался от нахвальщика ответа он. Заносил опять булатный нож, заносил до выше головы, опустить хотел до ниже поясу. Видит молодец, конец пришел ему. Не утаился, сказался Илье Муромцу. — Ай же ты, удалый, добрый молодец, свято-русский богатырь да Илья Муромец, я такой земли, такой орды. От того от славного латырь моря, От того от камня до да от латыря, От той бабы от великой, от латы горки. А по имени зовут Сокольничком. Как тут старый Илья Муромец! Скоро сходится со груди его, Как берет его за ручки белые «Как берет за перстни золоченые, как взымает со сырой земли, «Как становит нарезвы ножки, нарезвы ножки да супротив себя, «Как целует во уста сахарная, называет крестничком любимым, «Сам-то плачет старый, глядячи на крестничка. «Здравствуешь ты, мой любимый крестничек!» Ездил я чистым полем поляковать, повстречался с поленицую удалую, с той бабою великую, Латыгоркой. Да как съехались на поединочке, я побил ее на поединочке. Повинилась мне Латыгорка, возмолилась, стала звать в окумовья к себе, и крестил я ей тебя. Сокольничка, как поедешь ты ко матушке родимой ей, Ко моей куме любимой от отвези ей от Ильи поклоны низкие. А теперь нам полно биться-ратиться, После бою драки богатырские будем отдых опочив держать. И прилег Ильюша в очистом поле, На бугре высокоем раскатистом После бою драки опочив держать. И заснул Ильюша богатырским сном, Богатырским сном да на двенадцать дн, А нахвальщик, млад сокольник, Пораздумался. Как поехал я от родной матушки, От той бабы от великой отлаты горки. Говорила мне, наказывала родная, «Ты попомни, чадо милое, как поедешь в поле поляковать, бейся в очистом поле со всякими, да не бейся ты со старыми, да не бейся со угрюмыми, да не бейся с невеселыми». Примешь скорую ты смерть от старого. Ай ты, свет моя дородная матушка, Как побил тебя старик на поединочке, Самого зато предам я смерти скорой. Брал сокольничек рогатину звериную, Бил Илью рогатиную по белой груди. Спит Илья не пробуждается от того удара богатырского. Над Ильюшей добрый конь стоит, ржет над ним да во всю голову, бьет копытом во сыру землю. Спит Илья не пробуждается от того тржанье топота. Был же у Ильюши Крест на вороте. Чуден крест во полтора пуда. Погодился чуден крест Илье. Пробудился он от звона от крестового. Вскинул в круг себя до ясной очушки, а над ним стоит сокольничек. Бьет его рогатиной до да побелой груди. Разгорело сердце богатырское, Раскипелась кровь да молодецкая. Воспринул Ильюша нарезвы ноги, За ты кудри схватил сокольничка, Опустил на мать сыру землю, Наступил ему на ножку правую, Дернул молодца за ножку левую, Надвоели молодца порозорвал. Раскидал кусочки по чисту полю, Что одну ли половинку да серым волкам, а другую половинку черным вороном. Сам проговорил до да таковы слова Было чадочко едино крестное. Да самим же чадо смерти предано. Только то сокольничку. Славы поют, а Ильюше слава не минуется, Век поют, да по веку Ильюшеньку.